Глава восьмая Из двери издательства выпорхнула окрыленная брюнетка, та самая, с которой я застала Райна на лавочке. Девушка приподнялась на цыпочках и, улыбаясь, помахала господину Догрусу, стоящему на пороге. Мужчина тоже улыбнулся, пошевелил в воздухе пальцами, обозначая жест прощания, и закрыл дверь. Брюнетка же отправилась по дороге в поселок, радостно подпрыгивая через каждый шаг. Я бросила взгляд на настенные часы. Восемь утра. Тут совсем надо быть дурой, чтобы не понять, по какой причине в такую рань от господина Догруса уходит молодая и очень симпатичная девица. за занавеску, чтобы закрыть себе обзор на дом греха, да перестаралась и тонкая ткань, сорвавшись с гардины, осталась у меня в руках. Бросила ее на пол и пнула ногой в угол. Сама не знаю, почему так сделала, но вдруг захотелось все вокруг разнести. Уничтожать кухню все же не стала, только сильно-сильно зажмурилась и до боли сжала пальцы в кулаки. И вообще, какая мне разница, кого к себе водит Райн? Одно интересно. Почему он не отвез мадам в свой большой дом, в котором даже кухарка имеется, чтобы произвести на девушку впечатление? Видимо, не так уж она ему и важна, раз привел в крошечное издательство и спровадил ранним утром. Через какое-то время поняла, что бесцельно хожу по кухне из угла в угол, грызя кончики пальцев. Нервничала сильно. В какой-то момент у меня опустились руки, и стало так тошно на душе что я осела на пол, не удержавшись на ослабевших ногах. Спустя всего мгновение во мне проснулось нечто, требующее выплеска энергии. И я вскочила и снова забегала по комнатке. Так меня ломало довольно долго. Я то опускалась на пол без сил, то бегала туда-сюда, время от времени выглядывая в окно. Мне казалось, что на улицу смотрю довольно часто. Но когда в дверь постучали, Не поняла, как смогла пропустить появившегося в моем дворе гостя. «Кого там нечистая принесла?» Ворчала я, пока шла до гостиной. Прежде чем открыть дверь, не выглянула в окно. И это моя ошибка. Если бы посмотрела, то на крыльце увидела Райна. «Доброе утро! Я пришел заниматься». Лицо господина Догруса сияло, как начищенный самовар. «Ну ещё бы! После ночи с такой-то красоткой!» «Вы не вовремя!» — выплюнула я, безуспешно стараясь скрыть своё разочарование в мужчине. «Сегодня у меня занятия магией с сантором и я лучше выберу его, если вы не хотите, чтобы очередная ваша карета превратилась в кучку пепла». «У меня пока нет экипажа», — на секунду замешкавшись, ответил райн Антера, так полагаю, пока тоже нет. Может, хотя бы начнем с азов? Например, как правильно есть хлеб? Что? Вырвалось у меня. Я была в недоумении, так как не думала, что хлеб нужно есть как-то по-особому. Впрочем, неважно. Господин Догрус, я правда не могу сегодня заниматься. О том, что во время занятий со злости могу выцарапать мужчине глаза, Умолчала. Ни к чему ему об этом знать. «Я настаиваю», — мягко, но твёрдо произнёс он и улыбнулся. Обычно его улыбка меня завораживала, но в этот раз я вспомнила, что точно так же он улыбался той девице несколько минут назад, и меня всю перекосило. «До завтра, господин Догрус!» Хлопнула дверью перед его носом и облегчённо выдохнула. Пока разговаривала с ним, почти не дышала от волнения. Услышала, что мужчина спрыгнул со ступенек и зашагал к воротам. И на душе стало совсем спокойно. «Всё правильно ты сделала, Алиса. Молодец. Пусть идёт и думает над своим поведением. Смотрите-ка, при живой невесте на глазах у всего честного народа с девушками по утрам милуется. Так думала я пока сидела на диване с листком в руках, пытаясь решить, какой десерт готовить для леди Перел. То, что все мне напоминает о Райне, начинало раздражать. Даже заказчица и та, бывшая журналюги. Тряхнула головой, прогоняя лишние мысли, и сосредоточилась на десертах. «Так, ни кексы и без шоколада. Других ограничений нет, и это хорошо». Выбор остаётся огромный. Как назло, в голову лезли рецепты именно шоколадных десертов или тех, продуктов для которых у меня нет. Плюнув на список, отложила листочек и легла, закрыв глаза. Так, сосредоточься, Алиса. Если леди Пирелл и её многочисленным гостям всё понравится, то заказов повалит просто тьма. Интересно, а готовит ли в молоте шарлотку? Самый простой, но очень уж вкусный десерт, для которого у меня нет только яблок. Но время еще есть, успею сходить в город. Решив, что готовить буду именно шарлотку, чтобы уж точно не опростоволоситься перед важными людьми, записала это на листе бумаги и отнесла его на кухню. Чуть позже посчитаю, сколько порций мне нужно будет испечь, чтобы хватило всем гостям. Поморщилась, вспомнив, что миксеров в этом мире не существует, и яйца придется взбивать вручную с помощью венчика. Но что делать? Зато с Шарлоткой праздник Леди Перелл совершенно точно станет самым незабываемым. На очередной стук в дверь я отреагировала ругательством. Ох, если снова пришел этот противный Райан Догрус! Едва я открыла дверь, как ко мне с объятиями бросилась Оливия. Следом за ней в дом вошел Антер. «Мы не слишком рано?» «Нет, как раз вовремя», — улыбнулась я. Этих двоих мне было приятно видеть. «Ничего, если я поприсутствую на ваших занятиях!» С надеждой в глазах Оливия сложила ладони в умоляющем жесте. Я только пожала плечами. Мне было все равно. Но если Антер решит, что мешать не стоит, то его право. «Алиса?» Мужчина же спрашивал разрешения у меня, и я согласилась, не видя причин для отказа. «Я буду сидеть тихонечко», – положив руку на сердце, сказала Оливия. «Мешать не буду, только посмотрю». «Только смотри издалека, пожалуйста». Антар на секунду прижался губами к лбу девушки, и та довольно зажмурилась. Мак из Алисы пока никакой. Как бы не задело тебя выплеском силы». Оливия согласно замотала головой и сбежала в угол гостиной. Спряталась за камином и осторожно выглядывала оттуда. Я же снова занервничала. Не готова была опять что-нибудь спалить по неосторожности. Стук в дверь заставил обернуться на неё всех присутствующих. Я почему-то была уверена, что там на крыльце стоит Райн, поэтому встретила гостя раздражённым. «Я ведь сказала, что сегодня никак!» «Мне к тебе каждый день естить, что ли?» Злясь, Пент дыхнул на меня клубом вонючего дыма. «Ой, простите, это я не вам!» «Дура ты, Алиса!» Правда, думала, что господин Догрес будет бегать за тобой, как собачка. Мой внутренний голос был явно не на моей стороне. «Забирай дрова! Из тебя пятьдесят серебряных, как и договаривались!» Я кинула взгляд на полную телегу поленья, стоящую за воротами. Совсем из головы вылетело, что заказывала дрова. А вот и первый урок – перенести поленья. Мимо меня и Пента на улицу промчался Антер, а за ним Оливия. Алиса, идем. Я взглянула на Пента в ожидании, что он запретит проводить какие-то уроки с его телегой, но мужчина вдруг весь сжался, сгорбился, а взгляд стал пустым. Антер же не показывал ни капли расстройства по поводу встречи с отцом, которого давно не видел, и терпеливо с улыбкой ждал меня за воротами. «Пятьдесят серебряных, да?» Спросила я нарочно бодрым голосом. Пент молчал, пряча взгляд в пол. Не дождавшись ответа, сходила в спальню за деньгами, рассчиталась с мужчиной и вышла на улицу. Остановившись у крыльца, снова посмотрела на Пента, в глубине души надеясь, что он сейчас начнет ворчать, как обычно, злиться, требовать поскорее освобождать его телегу, чтобы он, наконец, смог уехать. Но мужчина стоял неподвижно. Мешочек с монетами в его руках едва заметно дрожал. Только когда я вышла за ворота, на миг обернулась к Пенту и заметила его взгляд, обращенный к Антору. «Алиса, становись вот сюда!» Антор подвел меня за руку к телеге. «Так, слушай внимательно. Слушаешь?» Я кивнула, разминая руки. Поленьи, судя по всему, не придется носить вручную, но даже примерно не представляла, какое заклинание нужно будет использовать. В той книге я прочитала их все, и с каждым днем мое желание колдовать лишь усиливалось. Чего в книге заклинаний только не было. И мытье полов, и вспахивание земли, и даже стирка. С магией в этом мире никакие технологии не нужны. Знаешь, что от тебя требуется? Ко мне сзади подошел Антер. Я замотала головой. Меня начинало слегка потряхивать от нервов, а еще все время косилась на издательство, молясь Создателю, чтобы никакой огненный шар, созданный моими руками, не прилетел в Серый Волк. За карету с меня Райн денег не требовал, но после второй оплошности может выставить счет сразу за все испорченное имущество. Оливия отошла на безопасное расстояние, к экипажу Антера, и на лошадь Пента поглядывала с сожалением, явно думая, как бы ее распрячет, тоже отвести подальше. «Не закрывай глаза, представляй в себе клубящуюся магию». Начал Антер тихо, и я стала делать то, что он велит. «Когда кончики пальцев начнет покалывать, выставь их в сторону поленьев, и представляй, «Как с твоих пальцев тянутся нити к каждому полежку?» Я едва не вскрикнула, почувствовав в себе силу. Это было не так, как в случае с включением плиты, а как-то по-другому, более ярко, что ли. Во мне бурлила магия, она текла жарким огнем по венам, двигалась к пальцам. Я увидела воочию светящиеся нити, тянущиеся к поленьям. Подцепила каждая из них на нить, подняла в воздух. «Я не говорил тебе так делать, но да, все правильно». Голос Сантера дрожал. Мужчина явно нервничал не меньше меня. «Переноси их через забор, а потом представь, как каждая полежка складывается в ровный ряд в дровянике. Осторожно, только не торопись. В тебе силы очень много». «И будет не очень хорошо, если... Алиса!» Антер вскрикнул прежде, чем я поняла, что происходит. Поленья в воздухе закружились, завертелись, а после устремились ко входу в дом, туда, где на крыльце все еще стоял пент. Мужчина не успел среагировать. Одно из поленьев силой ударило его по голове, а все остальные с грохотом осыпались на землю. Я с ужасом уставилась на свои руки. Светящиеся нити исчезли, но пальцы все еще кололо, а все тело горело в невидимом огне, который не причинял мне никакого вреда. Антар же бросился во двор к валяющемуся без сознания пенту. «Алиса, воды принеси!» — крикнул мужчина, приподнимая голову отца над землей. «Я не хотела!» «Оно само как-то...» — бормотала я, прижимая ладони к щекам. «Страшно! Как же мне страшно! Что, если лесник умер?» Бегом бросилась в дом, схватила кружку, зачерпнула воды из ведра и, выбежав во двор, выплеснула ее в лицо пенту. Мужчина не подавал никаких признаков жизни первые секунды, и когда я побежала за второй кружкой воды, послышался хрип. Пент, очнувшись, недоуменно уставился на сына, склонившегося над ним, а потом перевел взгляд на меня. «За дровами можешь больше не приходить!» прихрипел лесник, резко поднимаясь на ноги. Мужчина сбросил с себя руки Антера и, даже не взглянув на него, поковылял к воротам. Я стискивала зубы, чтобы не разреветься. Да и Антер теперь не выглядел таким же жизнерадостным, как был. Он смотрел отцу вслед, сидя на земле, пока к нам не подошла расстроенная Оливия. «Не переживай, Алиса, у новичков не всегда сразу получаются заклинания». Неуверенно произнесла она, но тут же замолчала, со вздохом опускаясь рядом с нами на землю. «Я растерялся что-то» не успел перехватить твоё заклинание. Извиняющимся тоном проговорил Антар. Ничего, я понимаю. А вообще-то мне даже понравилось. Это же как легко и быстро можно двигать мебель, доски, поленья, да даже бочки с водой. Кстати, насчёт воды. У кого её здесь можно купить? Не могу сказать, пожал плечами мужчина. Не бывал в Русалочье раньше. Но думаю, что соседи точно могут подсказать. «Колдовать будете ещё?» Нарушила своё молчание Оливия. Глаза её блестели интересом, и я хмыкнула. «Мне бы такой оптимизм, как у этой девчонки». Мужчина бросил на меня короткий взгляд. «На сегодня, наверное, хватит». «Нет», – перебила я Антера. «Продолжаем». «Мне нужно как можно скорее выучить самые необходимые заклинания. Дом хоть и маленький, но на уборку времени совсем не хватает». «Тогда вперед!» Антер поднялся и подал руку мне и Оливии. Повел нас к воротам и там остановился. «Поленится все еще не сложено. Давай, повторяй все, что уже делала, только медленно». Я с энтузиазмом принялась за дело. Зачем-то расставила ноги на ширине плеч, прищурилась, фокусируясь на поленьях, и вскинула руки. Чувствовала себя феечкой из мультика, только музыки не хватало. Бревнышки один за другим принялись дрожать, плавно подниматься в воздух и кружиться в вихре. Я опасалась, что они снова полетят куда-то не туда, но Антер был на стороже. Поленья двинулись к дровянику, И когда оказались уже рядом с ним, я чётко представила, как все они складываются в ровную поленницу. «Ура!» – вскрикнула тихо, но радостно. Колдовство забирало много сил. Или же из-за перенапряжения я стала такой слабой? «Молодец!» – считай это заклинание изученным. «Так просто? Для чего тогда бытовые маги учатся в академии?» «Не сравнивай домашнее обучение с академией. Там маги изучают все способности бытовой магии, а тебе нужны лишь азы. Ты ведь не планируешь идти на работу в магистерию?» «Нет», — замотала я головой. «Точно не планирую. Мне бы с кофейней разобраться». «Ну и вот. А для работы в небольшой кофейне тебе будет достаточно тех знаний, что успеешь получить за пару месяцев мне неудобно эксплуатировать тебя так долго заулыбалась я а антер только отмахнулся не волнуйся свободный час в день у меня есть а друзьям принято помогать антер хороший и очень добрый вздохнула оливия глядя на мужчину влюбленными глазами выучим сегодня что-нибудь еще спросила я восторженно «Хочешь помыть окна?» «Да!» — воскликнула я, но тут же вспомнила, что воды у меня чуть меньше полведра. «Но для начала нужно купить воды у кого-нибудь». «Зачем?» «Окна мыть?» «Идем в дом!» — усмехнулся мужчина. В гостиной Оливия снова спряталась за камин, чтобы в нее ненароком не прилетело что-нибудь а мы с центром остановились у окна. Мужчина отдернул занавеску, замер на секунду и щелкнул пальцами в воздухе. Маленькое стекло в форточке тут же засияло чистотой. «Вау!» Не смогла удержаться я. «Пальцами нужно щелкнуть, так?» «Это не обязательно. Я так делаю только для того, чтобы колдование выглядело эффектней». Послышался хохот из-за камина, Антер бросил в ту сторону укоризненный взгляд, и смех стих. «Ладно, я готова». Принцип тот же. Материализуй свои мысли в заклинание. Представь чистое стекло, и что ты при этом чувствуешь. Я сделала все, как Антер сказал, но грязные разводы на стекле никуда не делись и продолжили портить мне настроение. Стекло не только не очистилось, а наоборот стало еще грязнее. Мужчина вздохнул. «О чем думаешь?» «О журналисте», — буркнула я, прогоняя из головы сцену, которую мне удалось лицезреть сегодня утром. «Он мерзкий тип. Зря я вообще с ним познакомилась». «Расскажешь подробности?» «Нет». «Ладно», — Антр отвернулся к окну. «Давай, пробуй еще». Я сосредоточилась на чистоте стекол. Честно прекратила думать о том, что из-за наличия окон в доме теперь ненавижу Райна Догруса всей душой. Отвратительный он, что уж скрывать. Сначала бы принародно разорвал нашу помолвку, а потом обжимался по углам, с кем хотел. Послышался хруст, и в следующую секунду стекло разлетелось на сотни крошечных осколков со звоном осыпаясь на пол в гостиной и на землю снаружи дома. Оливия взвизгнула, явно радуясь, что успела спрятаться за камином, а вот до меня осколки не долетели. антер перехватил их другим заклинанием. И все-таки на сегодня колдовства достаточно. Мужчина вскинул руки, взмахнул одной, и все осколки поднялись в воздух. Завертелись, закружились и исчезли. Напоследок вспыхнув синим светом. Что это ты сделал? Уничтожил мусор. Тебя такому заклинанию учить пока не буду, боюсь как бы что лишнего не отправила в пустоты. Пустоты? Да, это такое место между мирами, куда отправляется весь мусор. А его здесь никак не перерабатывают? Удивилась я. Нет, зачем? Сжигать такое количество хлама не очень полезно для окружающей среды. Поэтому весь мусор отправляется в центр приема, и уже там его уничтожают бытовые маги. Кстати, эта должность в магистерии хорошо оплачивается. Если вдруг с кофейней не получится, отучишься в академии и можешь пойти работать туда. Я со вздохом села на диван. Руки у меня растут не из правильного места. В академии так вообще все переломаю. «Не волнуйся, у тебя хорошо получается. Я на первом курсе, знаешь, что сделал?» «Что?» – с кислым лицом спросила я. Взорвал одну из лабораторий. Мне в них доступ, в общем-то, и так был закрыт. Они только для алхимиков и артефакторов. Но тогда был вечер зимнего праздника, и я выпил лишнего и... Ой, весело было, но рассказывать долго. Мне рассказал, что он тогда перепутал свою комнату и лабораторию алхимиков. Послышался смех Оливии. Пришел туда, его внезапно стошнило, а когда решил помыть полы, то случайно разбил одну из баночек с жидкостью, оставшейся с дневной практики алхимиков. Лаборатория взорвалась через полчаса, когда вдруг прозревший Антер уже отыскал свою комнату. Оливия смеялась, вспоминая а Антар закатил глаза, мол, подумаешь, с кем не бывает. «Спасибо!» — хохотнула я. «Теперь не чувствую себя неудачницей». «Ты не неудачница, ты новичок, а это разные вещи», — улыбнулся мужчина. «Думаю, что на сегодня мы все-таки закончим обучение. Тебе нужно отдохнуть, а нам пора в русалочий музей». «Ой, точно!» Оливия, наконец, выскочила из-за камина. «Сегодня там будет небольшое представление. Ариану переселяют». «Куда?» Не поняла я. «Говорят, что ее продали правителю Восточного Королевства Джорния. Но не за деньги, а за что-то очень нужное нашему королевству. Пока не было новостей, на что был произведен обмен. Но, думаю, позже все узнаем» хочешь пойти с нами к сожалению никак не могу мне нужно приготовить десерты для праздника леди Пирел. у нее послезавтра день рождения я виновато улыбнулась у меня не было настроения идти в музей но не могла же я сказать об этом друзьям вечером сама схожу в город куплю яблок а пока займусь делами в доме антер перенес продукты те что я заказывала вчера из своей повозки в дом. И потом, когда друзья уехали, я отправилась на поиски продавца воды. Первым делом решила спросить у близнецов, а ведь от внимания детей ничего не укрывается. Ребятишки играли на дороге, как обычно, а завидев меня, радостно принялись махать руками. «Привет, ребятня!» Потрепала их по кучерявым волосикам. «Знаете, у кого есть колодец?» «У нас есть», — уверенно заявил один из мальчишек. «Да», — подтвердил второй, — «в оголоде есть, а еще у дяди Пента». «Вот к нему я точно не пойду», — хмыкнув, пробормотала я. «Ладно, пойдем к вашим родителям. Проводите меня?» «Да». Во дворе маленького домишки на скамейке сидела Элиза. Она держала пяльца в одной руке, иголку с ниткой в другой. Но на ткани не было еще ни одного стежка. Женщина словно раздумывала, что бы ей вышить. Но миска с баранками была привлекательнее, и Элиза отложила пяльца в сторону. «Приятного аппетита!» – крикнула я через забор. Женщина от неожиданности поперхнулась чаем, испуганная, ища взглядом, откуда раздался голос. «Мама!» Мальчишки отворили калитку и бросились к скамейке. «Мам, тётя спрашивала, есть ли у нас колодец?» Лиза внимательно взглянула на меня и, видимо, узнав, хмыкнула. «Вам три серебряных за почку». «Ну, конечно. Разве могла я надеяться на что-то другое?» После того, как выпроводила её из издательства, хорошо, что вообще согласилась продать. Хотя я ведь не спрашивала, можно ли купить. Но, наверное, других причин, почему я ищу колодец, быть не могло. Спасибо. Вздохнув, я отошла от забора. Три серебрушки — это очень много за одну бочку воды. Платить столько не стану. Даже если сейчас куплю один раз, потрачусь, то что делать потом? Растерянно оглянулась по сторонам. Идти к пенту? Ни за что. В голову закралась одна мысль, и я усмехнулась, вдруг внезапно появившейся во мне смелости. «Была не была. Схожу на озеро к русалкам. Все равно они от меня спрячутся, как говорят исследователи, а я быстро наберу воды и уйду. Да, она не будет такой чистой, как из колодца, и для готовки вряд ли пригодно, но для мытья полов и посуды сгодится». Перерыла весь дом в поисках саней или какой-нибудь тележки, но сумела отыскать только одно интересное приспособление для перевозки бочек. Оно валялось в огороде и явно давно не использовалось, потому что заросло травой. Тележка была собрана из двух толстых палок. Два коротеньких бревнышка были приделаны к ней снизу для того, чтобы груз держался, а катить это все следовало благодаря двум огромным колесам. Я притащила из дома небольшую бочку вместительностью литров на семь, приладила ее на тележку, примотала грубой веревкой для надежности и потащила в лес к Русалычьему озеру. Идти добровольно к убийцам мужиков было страшно. У меня потели ладони, и нет-нет, дохотелось да повернуть назад, взять три монеты и отнести их Элизе. Но во мне явно присутствовали гены гномов потому что такие растраты я считала совершенно нерациональными. Лучше уж к русалкам, чем три серебрушки за бочку воды. В лесу весело пели птички, шелестели, словно переговариваясь между собой, крупные листья деревьев. А я силилась различить среди звуков природы девичий смех. К счастью, в этот раз мне не повезло увидеть русалок. Или наоборот, повезло. Тут с какой стороны посмотреть. Но когда я вышла к озеру, то меня окутала такая тишина, что было слышно биение моего сердца. По поверхности воды пробежала рябь, и я чуть не рванула назад в лес, но пересилила себя и подошла ближе. «Тебе нужна вода, и больше ничего!» Успокаивала я себя, осторожно ступая по камням которые были насыпаны по периметру озера. Колеса тележки жалобно скрипели, бочка ходила ходуном, подпрыгивая на неровностях. Разве люди убивают за то, что они хотят пить? Конечно же, нет. Наверное, я несла такую глупость, что русалки не удержались от смеха, потому что озеро вдруг отозвалось глухим бульканьем, и на его поверхности появились пузырики испуганно икнула, замирая на месте. «Алиса, они всего лишь рыбки, и, имея хвосты вместо ног, догнать тебя не смогут». Ворчала я сама на себя. Вытащила из бочки ковш, приблизилась к самому краю берега. Вода была кристально чистой, зря я думала, что её нельзя пить. Вылила первый ковшик воды в бочку, почерпнула ещё и, быстро помолившись, глотнула. Вкусное, чистое и ничем не пахнет. Главное, чтобы не оказалось заколдованной, и у меня не выросли заячьи уши. Если к утру не умру, то приду еще. Решила я и принялась набирать полную бочку до самого верха. Когда все было готово, аккуратно повернула тележку в сторону дома, а ковшик бросила в бочку. Нести его в руках не вышло бы. Я уже сделала шаг в сторону леса, как вдруг озеро за моей спиной разразилось ручанием, бульканьем, и воздух наполнился переливчатым пением. Застыла, прислушиваясь, и, собрав всю смелость, что была во мне, обернулась. о камень, на берегу сидела русалка. Личико ее было словно кукольным, обворожительно красивым. Огромные, сияющие в солнечном свете голубые глаза смотрели на меня с восторженным интересом. Длинные серебристые волосы прикрывали ногу грудь девушки, а в прозрачной воде можно было разглядеть зеленый чешучатый хвост. Русалка хлопнула пушистыми ресницами, улыбнувшись. «Здравствуй, меня зовут Алейра. Её хрустальный голос коснулся моих ушей, и я промычала в ответ что-то невразумительное. От ужаса на голове шевелились волосы, а пальцы крепко-крепко сжались вокруг ручек тележки. «Не бойся, мы не трогаем своих!» «Я не ваша!» Выдохнула шепотом, быстро-быстро моргая в надежде, что русалка исчезнет из виду. Ну как же, ты из другого мира, переселенка, значит, ты одна из нас. Как ты узнала? Почувствовала. Но даже если бы я не могла чувствовать иномирца, то все равно бы догадалась. Ни один из жителей Молота не пришел бы к русалочьему озеру. Девушка хмыкнула, кивнув на бочку. За водой. Разве что Дейк однажды рискнул. Но и он не молота Мы дружим с ним, и тебе бояться нечего. «Ясно», — закивала я. «Но вы не показываетесь женскому полу, так ведь?» «Ой, женщины капризны!» Русалка сморщила аккуратный носик. «Да и не любят они нас!» «Еще бы! Вы их мужей убиваете!» Вырвалось у меня, и я испуганно зажала рот ладонью. «Да кто их убивает?» – расхохоталась русалка. «Какая ты забавная! Ладно, теперь иди. Я просто должна была познакомиться с тобой, чтобы ты знала, к кому идти за помощью в случае беды». Или если просто захочется поболтать? Девушка исчезла под водой, на прощание махнув мне худенькой бледной ручкой. Я растерялась настолько, что еще какое-то время стояла на берегу и смотрела на озеро. В случае беды идти к русалкам. Наверное, не лучшая идея. Они предложат утопиться, чтобы убежать от проблем. Я прям уверена, других вариантов просто не может быть. Но меня поразили слова Алиеры насчет того, что своих они не трогают. И тут же перед внутренним взором всплыла картинка, как отец рыженьких близнецов без опаски воркует с русалками. «Все-таки правду говорила Мирелла, и на Миряна в молоте много». Я перехватила поудобнее ручки тележки и направилась домой. А чтобы идти по лесу не зазря, старательно выискивала взглядом грибы. Один нашелся под сосной, показал коричневую шляпку из подопавших листочков, и тут же исчез. Я замерла, быстро-быстро моргая. Показалось? Наверное, показалось. Двинулась дальше, с удовольствием вдыхая свежий воздух полной грудью. В лесу он особенный, наполненный самыми различными запахами. Ели, сухих листьев клена и тополя еще зеленой травы, не успевший сменить окрас на осенний. Ярче всего чувствовался запах древесной коры, сырой, трухлявой. Пение птиц ласкала слух, ноги утопали в облетевших листьях, а колеса тележки отмеряли путь мерным тук-тук-тук. Не успев сделать еще шаг, остановилась. Прямо передо мной рос гриб жирненький, с красивой гладкой шляпкой. Медленно потянулась к нему, но он тут же исчез без следа, словно растворившись в воздухе. Так, мне определенно не кажется. Галлюцинации не могут быть такими явными. Если учесть, что мир магический, то и грибы могут быть не совсем обычными. Может, поэтому их следовало проверять артефактом? Что-то внутри меня испуганно заворочилось при мысли о том, что гости Аннет все отравились моими грибами из-за того, что я их не проверила. Но потом успокоилась. Если бы такое произошло, меня бы уже нашли стражи и уволокли в темницу. Дальше шла, не оглядываясь по сторонам, решив, что больше не буду заниматься сбором грибов. В тот раз мне повезло, и я собрала хорошие, не ядовитые. А в следующей удаче, может быть, не на моей стороне. Но насчет Аннет у меня появилась другая мысль. Быстро перетащила бочку в баню, наспех умылась прохладной водой, схватила библиотечные книги, уже прочитанные мной, именную карточку, пустую корзинку для продуктов, несколько монет и поспешила в город. Знаю, собиралась вечером, но к Аннет хочу прийти в то время, пока она еще не такая уставшая и готова к деловым переговорам. В таверне сегодня было мало гостей. Я бы даже сказала, совсем безлюдно. Только одинокий мужчина лет пятидесяти сидел за дальним столиком у камина, пил напиток из глиняной кружки и читал свежий утренний новостной листок. Даже издалека мне было видно, что листок выпущен в сером волке. «Алиса?» Из кухни вышла Аннет, вытирая руки о передник. «Не ожидала тебя так скоро увидеть». Женщина с любопытством глянула на корзинку в моих руках, но, увидев, что та пуста, скинула брови. «Я не принесла грибов. Поняла, что больше не будет времени ходить в лес. Да и сезон скоро закончится. У меня другое предложение». Замялась, не зная, как предлагать то, чего показать не могу. Я готовлю десерты по рецептам из другого мира. Пироги, печенье, торты, бисквиты. Подумала, что в таверне не хватает разнообразия в меню. Да и необычные десерты могут привлечь новых клиентов. Аннет задумчиво смотрела на меня пару минут, потом кивнула. Это было бы интересно. Приноси что-нибудь. Я посмотрю и приму решение, хорошо? Конечно. Обрадованно воскликнула я и, попрощавшись, вышла на улицу. Если Аннет согласится на поставку ей десертов, то можно считать, что доход я уже буду получать. Может быть, совсем маленький, но даже медная монетка лишней не будет. Я уже решила, что именно принесу. Завтра буду готовить шарлотку для леди Перелл. Заодно испеку пару пирогов для Аннет и, может быть, некоторые пирожные. Фруктовая овощная лавка господина Ереса нашлась недалеко от библиотеки, поэтому было решено сначала сдать книги, взять какие-нибудь другие и только потом идти за яблоками. Так и поступило. Библиотекарь спал на рабочем месте, громко храпя. Мне пришлось несколько раз постучать по стойке ладонью, и только после этого старик проснулся. «А?» Хрюкнув, он поправил окуляры на носу, невидящим взглядом оглядываясь по сторонам. «Я книги принесла!» Выложила их на стойку, а именную карточку сунула библиотекарю почти в лицо. «Вот, видите, карточка! Я возьму еще пару книг и вернусь!» Не дожидаясь ответа, направилась в саму библиотеку. И когда дверь за мной закрылась, остановилась, прислушиваясь к тишине. Читателей в Иженеве, судя по всему, было немного. Второй раз прихожу, и второй раз в библиотеке не души». Двинулась вдоль стеллажей, раздумывая, о чем почитать, но так и не определилась. Взяла те, что первыми попались под руку. Про кикимор и привидений. Потом долго-долго искала книги по этикету и, обнаружив такую в узком стеллаже в конце помещения, сунула ее в корзину. «Может быть, мне помощь Райна вообще не понадобится?» если в этом фолианте достаточно информации о том, как правильно есть хлеб. Библиотекарь отдал мне фолианты с явной неохотой, а именную карточку рассматривал с лупой под разными углами. Наконец, не отыскав в ней ничего подозрительного, вернул мне, и я поспешила уйти, чтобы старик не передумал и не забрал книги. В у лавки господина Ерисса был насквозь пропитан запахом фруктов. Каких видов сладких плодов здесь только не было. Яблоки присмотрела первым делом еще на улице. Лавочник выставил их в ящиках под тонкий полотняный навес вместе с грушами и виноградом. Набрала красных яблок почти целую корзину и сразу поняла, что без повозки домой не доберусь. А раз так... То значит, можно купить что-то еще. Добрый день. На улицу выскочил пожилой мужчина с каштановыми кудрявыми волосами длиной до пояса. Под носом картошкой росли густые усы, и я не могла не улыбнуться. Господин Ерис выглядел забавно, а округлое пузико в купе с короткими ногами добавляло его внешности особого шарма. Кем был лавочник? Понять не могла но, судя по ярко-фиолетовым глазам, точно не человеком. «Здравствуйте!» — подвинула корзинку, полную яблок, к нему. «Посчитайте мне вот это и...» Осмотрев все ящики, решила взять всего по чуть-чуть. «Кисть винограда, пять... Нет, лучше десять апельсинов, пять груш и вон тех фруктов три штучки на пробу». Вон те были мне незнакомы. Круглые синие плоды размером со сливу точно не были сливой. Но что это, я не знала. Готовить с ними десерты пока не стану. Для начала попробую, каковы они на вкус. «Гириски?» — спросил лавочник, и я уверенно кивнула, делая вид, что и сама знала, как они называются. Мужчина взвесил мои покупки, и за всё попросил пять серебряных. Наверное, не очень дорого для экзотических фруктов. А в Иженеве они считались экзотическими. Но если мои десерты не будут приносить стабильный доход, кофейня разорится, едва открывшись. Расставшись с деньгами, подхватила корзинку и отправилась на поиски свободной повозки. Такая нашлась почти сразу, за углом. И возничему тоже пришлось отдать серебряный. Через 10 минут я была дома и размышляла, куда лучше спрятать фрукты, чтобы не испортились. На ум пришел только подпол. Туда я и спустила корзинку, предварительно переложив из нее в тазик несколько яблок для шарлотки. Готовить пироги следовало начать уже сейчас, потому что, по моим подсчетам, к завтрашнему утру их должно быть немного много, ни мало 15 штук. Даже если делать все быстро... На приготовление такого количества уйдет минимум 10 часов. Вот если бы у меня была еще одна печь, все было бы куда проще. Замешивать тесто для каждой шарлотки следовало отдельно, так как стоять ему в ожидании, пока освободится печь, было нельзя. Вытащила глубокую миску и необходимые продукты. Отыскав венчик, снова поморщилась. Бедные мои руки, завтра я их не буду чувствовать. Надо бы поинтересоваться, у Аннет или Антера, может быть, в молоте все же существует какой-нибудь магический миксер. Помыла и нарезала сразу все яблоки, залила холодной водой. Так не почернеют. Пока взбивала три яйца с одним стаканом сахара, на плите грелся чайник. Спустя 20 минут ручного взбивания я добилась пышной пены в миске и боли в запястье, но была довольна собой. Без миксера еще никогда не готовила бисквиты. Смешала стакан муки с чайной ложкой разрыхлителя и, осторожно добавляя полученную смесь в яйца, медленно перемешала тесто лопаткой. В тесто бросила мелкие кусочки яблок, а более крупными заложила все дно кастрюли, предварительно смазав ту растительным маслом. Первая шарлотка отправилась в магическую духовку. А мне оставалось только ждать и надеяться, что все получится как надо. И только тогда примусь за остальные порции. Дома на земле шарлотку готовила минут 30 при 180 градусах. Сколько же времени потребуется в этой печи? Не имела даже малейшего представления. Поэтому сидела на полу перед стеклянной дверцей и наблюдала. Пока следила, радовалась, потому что бисквит становился пышным прямо на глазах. А это значило, что пирог получится каким и должен быть. Нет, наверное, даже еще лучше. Полчаса прошли в нервном ожидании. Сидела и грызла кончики пальцев, не обращая ни малейшего внимания на стук в окно. Сначала стучались в двери, но я не рискнула отойти от печи. И незваный гость принялся долбиться в окно. Я бы, конечно, открыла но слышала голос Райна. «Алиса, ты дома?» На запах пирога, что ли, притащился. Ворчала я, осторожно выглядывая из-за стола. Подождет еще пару минут, ничего с ним не случится. По примерным ощущениям, пирог стоило уже вытаскивать, и я, аккуратно приоткрыв дверцу, едва не опалила свое лицо паром. Кастрюлю перенесла на широкую тарелку, Перевернула и... «Шарлотка идеально. Не удержавшись, пустилась в пляс, одновременно прокалывая бисквит тоненькой палочкой. Пропёкся. Тарелка с пирогом отправилась на свободный стол, а я поспешила к Райну. Не успокоиться ведь, пока не открою. Я уже не злилась на господина Догруса. Почему-то вся злость улетучилась ровно в тот момент, когда еще, сидя у печи, услышала его голос во дворе. Райан пришел ко мне снова, несмотря на то, что я его прогнала. Ко мне, а не к той темноволосой мадам. Понимаю, ой, как понимаю, что я вдруг становлюсь одной из тех глупых барышень, которые готовы простить мужчинам самые разные поступки, но ничего не могла с собой поделать. Розовые очки рано или поздно спадут, И я перестану быть настолько наивной всепрощающей дурочкой. Но волновало другое. Откуда у меня вообще эти самые розовые очки? Не могла же влюбиться в Райна Догруса в самом-то деле. Что за бред? Не могла. Но когда отворяла ему дверь, сердце от чего то взволнованно трепетало в груди.